ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ВОСЬМАЯ Да, был виден туман, Игольчатый мороз, косматые лапы, Безлунный, темный, а потом предрассветный снег. За городом в далях маковки синих, Усеянных сусальными звездами церквей,